Пока Айнс думал, Ниган, используя надлежащие методы, взломал печать. И землю вокруг осветили яркие лучи света. Будто солнце появилось над землей. Луга полностью побелели. неган учуял слабый аромат. Появился ангел из легенд. неган воскликнул. Смотри! Вот слава высшего ангела! Доминион власти! Много сияющих крыльев а в руках держит дощечку с выгравированными королевскими символами. Но ни головы, ни ног не видно. Хотя внешность у него была странной, любой сказал бы, что это божественное создание. Поскольку вдруг появился такой ангел, атмосфера стала прежней. Это было высшее воплощение добра. Все разразились бешеными приветствиями. Боевой дух мужчин сильно повысился. На этот раз они точно убьют айнза у алгауна на этот раз это его участь будет незавидной столкнувшись силой бога он узнает каким был дураком увидев их с таким радостным настроением айнс трудом сказал: всего лишь это этот ангел против моей сильнейшей способности убийства галледина удивленного айнза встревоженный ниган почувствовал облегчение И даже возрадовался. «Верно. Ничего не поделаешь, если испугался. Ведь так выглядит ангел высшего уровня. Изначально использовать его здесь было бы напрасной тратой. Но я рассудил, что ты того стоишь». «Как такое может быть?» Айнс медленно поднял руку и дотронулся до своей маски. В глазах Нигана это был жест отчаяния. «Айнс Уолгуон». «Откровенно говоря, ты заслуживаешь уважения, раз заставил меня вызвать ангела высшего уровня. Ты заклинатель, обладающий ужасающей магической силой. Гордись этим!» Затем Ниган тяжело кивнул. «Лично я хотел бы сделать тебя своим союзником. Даже сейчас ты столь силен. Но ты должен меня простить. Обстоятельства мне не позволяют. По крайней мере, мы будем тебя помнить». Помнить как заклинателя, заставившего меня вызвать ангела высшего уровня. Но на похвалу Нигана ответил холодный голос. В самом деле, как скучно. Что? Ниган не понимал, что говорит Айнс. Ведь для этого ангела, которого человечество никогда не победит, Айнс был лишь простой жертвой. Но почему он столь расслаблен? Насторожился против такой детской игры. Я ужасно сожалею, альбеда что заставил тебя использовать свой особый навык. Прошу не говорить так, владыка Айнс. Поскольку мы не знали, какого невообразимого монстра они вызовут, было необходимо минимизировать возможный урон. Правда? Нет, ты права. Просто я не ожидал такого уровня. Как неожиданно. Поняв, что те двое полны презрения, Ниган не мог продолжать думать нормально. «Даже перед ангелом высшего уровня ты все так же надменен!» Непроизвольно выкрикнул он. Ведь Айнс так неторопливо говорил с Альбедо и даже не смотрел на ангела. Чувствуя, будто у него полное преимущество, Ниган неторопливо им наслаждался. Но вдруг это пропало и снова превратилось в ужас. Неужели, неужели Айнс у Алгуун даже сильнее этого ангела? Нет. Невозможно. Такого просто не может быть. Невозможно, чтобы человек был сильнее ангела высшего порядка. Этот ангел сумел победить даже демона бога. А сейчас он против простого человека. Должно быть это блеф. Точно блеф. Похоже, Ниган не мог сдержать эмоции. Он не мог это признать. Человек, способный победить ангела высшего уровня, был не только врагом Слэйновской теократии, но и стоял перед ним. Активировать экстремальный святой удар! Заклинания, которых люди не могут достичь седьмой ранг. Даже в ритуалах большого масштаба теократии было невозможно такие использовать. Но этот ангел, доминион власти, может использовать такую магию в одиночку. Вот почему его называли ангелом высшего уровня. Заклинание, которое Ниган приказал применить, Была магия седьмого ранга, который считался самой великой магией. «Знаю, знаю. Побыстрее его примените. Я не буду ничего делать. Довольны?» Но Айнс выглядел так же спокойно, как пешеход, переходящий дорогу. Ниган почувствовал страх. Это был ангел высшего уровня, победивший демона бога. Он непомерно силен, сильнейший на всем континенте. Его просто невозможно победить. Если кто-то может победить ангела, если неизвестному заклинателю это удастся, значит по силе этот загадочный человек намного превосходит демона бога. Просто невозможно, чтобы существовал такой приступивший пределы человек. В ответ на ожидаемый приказ призывателя, дощечка в руках Доминиона власти разрушилась, а фрагменты медленно закружились вокруг него. «Ясно. Каждый раз, когда его вызывают, он может использовать одноразовую особую способность, чтобы увеличить силу заклинания. Похоже, способности доминионов те же, что и в Игдрасиле». «Экстремальный святой удар!» Магия активировалась, и всё заполонил падающий с неба сияющий луч света. С рёвом на Айнза упал голубовато-белый божественный свет. А тот просто поднял руку, будто держит зонт. Седьмой ранг – ранг, недоступный человеку. Абсолютно злая сущность будет уничтожена этой силой. И даже добрую постигнет та же участь. Единственная разница лишь в том, полностью ли она будет уничтожена, или немного посопротивляется. Столь невероятной была магия, выходящая за человеческие рамки. Нет, было бы странно, если было иначе. Но он по-прежнему был жив. Айнс Олгуун, этот монстр, не только не был стёрт с лица земли, свалился на землю и полностью уничтожен, но по-прежнему спокойно стоял, насмешливо хохача. Как и ожидалось от магии сильные против зла. Так вот как чувствует боль. Это больно? Конечно, конечно. Но даже если я ощущаю боль, «Я мыслю ясно. И это не затронуло мои действия». Луч исчез. Никаких других эффектов не появилось. «Превосходно. Ещё один эксперимент закончился». «Он говорит так, будто ничего не случилось». Ниган мог только показать жёсткую улыбку. Лишь одна особа была рассержена. «Ты – ничтожное существо!» Альбеда пронзительно закричала. Низшая форма жизни. Посметь сделать такое с нашим любимым владыкой Айнзом. Заставить моего любимого почувствовать боль. Знай своё место. Я никогда тебя не прощу. Я заставлю тебя чувствовать самую страшную боль в твоей жизни до тех пор, пока ты не лишишься рассудка. кислота разъест твои руки и ноги. А потом я отрежу тебе гениталии, сделаю из них фарш и заставлю тебя их съесть. «После этого магии лечения тебя вылечу! А -а -а, проклятие, проклятие, проклятие, проклятие! Моё сердце сейчас взорвётся!» Женщина в чёрных доспехах начала неустанно шевелить руками. Было такое чувство, будто мир искажается с эпицентром в этом месте. Подобно бури, на них налетела головокружительное зловещая аура. Под чёрными доспехами что-то извивалось, будто большое тело вот-вот взорвётся. Ниган это видел, но мог лишь молча стоять, глядя как из кокона вырывается монстр, способный пожрать мир. В этом мире сейчас только один человек мог остановить альбеда Айнс поднял руку и тихо сказал. «Достаточно альбеда После пары этих слов альбеда остановилась. «Но, но, владыка Айнс, эти низшие формы жизни...» «Этого достаточно, альбеда «Всё, помимо слабости ангела, было в пределах моих ожиданий. На что тут злиться?» Услышав это, альбеда приставив руку к груди, поклонилась. «Как и ожидалось от владыки Айнза, благоразумие – это самое подходящее слово, которое можно вас описать, поистине восхитительно!» «Я очень счастлив, что ты волнуешься обо мне, альбеда и даже разозлилась, но твоя улыбка очаровательней!» «Ах, очаровательней! Спасибо, владыка Айнс!» «Хорошо. Я, кажется, заставил вас ждать. Извините». Неган недоуменно смотрел на них двоих, спокойно говоривших друг с другом. Но потом, наконец, пришёл в себя и закричал. «Я знаю. Я знаю, кто вы на самом деле. Демоны-боги! Вы двое! Демоны-боги!» Нигаан знал лишь нескольких созданий, способных выстоять против силы ангела высшего уровня. Шесть богов, в которых он верил. Сильнейший из всех драконьих раз- Драконий Король. Легендарный монстр, способный уничтожать города – Пантфол. А также Демон-бог. Хотя он слышал, что все демоны-боги были запечатаны 13 героями – В освобождении от той и предыдущей злой силы было достаточно, чтобы сломать печати демона-бога. В Нигане теплилась надежда, что если этот демон-бог, то у ангела высшего уровня все еще есть надежда на победу. Еще раз, активировать экстремальный святой удар! Ведь только что Айн сказал, что почувствовал боль, а это значит, что он поранился. Может быть, ему сейчас даже трудно стоять. На ум пришло много, может быть, но если бы он так не думал, сошёл бы с ума. Однако Айнс не мог позволить второй атаке. «Похоже, теперь мой черёд. Почувствуйте отчаяние. Чёрная дыра!» На ярком теле Доминиона власти появилась маленькая точка. Затем она разрослась в большую дыру. Всё засосало в пустоту. Все были настолько ошеломлены, что картина перед глазами казалась им смешной, ведь на том месте ничего не осталось. Свет доминиона власти исчез, и окрестности перестали сиять. Лишь ветер продолжал дуть через луга, да стрекотать сверчки. Вдруг тишину нарушил хриплый крик. «Что ты такое?» Неган снова спросил непостижимого человека. «Я никогда не слышал имени заклинателя Айнза Уолгауна, и никто не способен уничтожить ангела высшего уровня. Просто нет такого существа!» Ниган слабо покачал головой. «Я знаю только, что ты намного превосходишь мощь демона бога. Это уже слишком. Кто ты?» «Я ведь уже говорил. Я Айнз Уолгаун. Я еще не очень хорошо известен». «Давай прекратим болтать и понапрасну тратить время». «Ах да, чтобы ты напрасно не пытался, я тебе кое-что скажу. Я уже сделал так, чтобы тут не действовала магия телепортации. К тому же недалеко мои подчинённые ждут в засаде. Так что ты не сможешь сбежать». Солнце уже полностью зашло, и луга медленно поглощала тьма. Ниган знал, что всё кончено. Как только все его люди были деморализованы... Из ниоткуда появилась дыра, похожая на глиняный горшок. Но она быстро исчезла. Ниган был сбит с толку. А Айнс ответил. «Вам, ребята, лучше меня поблагодарить. Похоже, кто-то наблюдал за вами, используя разведывательную магию. Но поскольку я попал в эффективный радиус, я, используя антиинформационную магическую стену, был в состоянии противостоять заклинанию и не стал объектом наблюдения». «А если б я знал, что это случится, то подготовил бы побольше высокоуровневых контрзаклинаний». По этой речи Ниган понял, что это было. Слейновская теократия должна была точно за ним наблюдать. Немного потрудившись, я мог бы использовать взрыв на большей области. И, может быть, так я преподал бы наблюдателю урок. Впрочем, игра так уже окончена». Ниган понял смысл этих слов. У него по спине прошел холод. Обычно они были на той стороне, но сейчас оказались жертвами. Он боялся. Он забрал уже много жизней и боялся, что теперь заберут его жизнь. Подчиненные, увидев страх в глазах командира, испугались еще сильнее. Они были на грани слез. Он хотел встать на колени и молить о пощаде, но Айнс не был похож на сострадательного человека, Ниган сдержал слезы и с отчаянием попытался найти надежду на спасение. Но сколько бы он ни думал, никто другой ему не поможет. Он мог думать лишь о том, чтобы обратиться к состраданию Айнза. «Подождите! Лорд Айнз Олгоун! Нет, хозяин! Молю вас, подождите! Мы... Нет, я хочу заключить с вами сделку! Уверяю вас, вы не останетесь в убытке! Если вы сохраните мне жизнь...» «Я отдам вам столько золота, сколько вы захотите!» В уголке зрения он увидел, как несколько подчинённых удивились, но больше они для него ничего не значили. Сейчас самым важным была его собственная жизнь, всё остальное несущественно. К тому же он всегда мог найти им замену, но сам он был незаменим. Не обращая внимания на бесчисленные недовольства, Ниган продолжил. «Удовлетворить такого великого заклинателя, как вы, будет трудно. Но я обязательно подготовлю вам столько золота, что вы будете довольны. В моей стране у меня прочная позиция. Государство не поскупится и заплатит любую цену, чтобы меня спасти. Если у вас есть какие-либо другие требования, я их, конечно, с удовольствием выполню. Молю вас, пожалуйста, пощадите!» Ниган начал становиться на колени. «Так как...» «Хозяин Айнс Уолгуун!» Умоляющему Нигану тихим голосом ответила альбеда «Разве ты уже не отказался от сострадательной сделки Верховного Владыки Айнза?» «Это было...» «Я понимаю, что ты пытаешься сказать, поскольку даже если бы ты принял предложение, конец был бы тем же. Так, значит, ты хочешь просить пощады?» Черный шлем медленно покачался из стороны в сторону, будто альбеда больше не могла терпеть. «Ясно. Похоже, ты так и не понял. Как уже сказал владыка Айнс, который держит в руке силу зарика вы, люди, низшие формы жизни, должны склонить голову и с благодарностью ждать смерти». Нетерпящим возражения тоном сказала она. «Сумасшедшая. Эта женщина точно сошла с ума». Осознав это, Ниган с проблеском надежды посмотрел на айнза Молча слушая разговор, Айнс понял, что они ожидают его решения. Он покачал головой и сказал «Вот, э, так вот, не сопротивляйтесь, послушно лягте и ожидайте смерти. Так я смогу лишить вас жизни безболезненно».